«Ольга». Эпиграф. «У людей и слабости людские. У каждого хоть одна да найдется». Японская пословица. Паршенцева спала после ночного дежурства. В комнате было открыто окно, и Ольга ежилась под тонким одеялом, но встать и устранить причину дискомфорта не хотела, ленилась. «Мам!» крикнула она, надеясь, что Наталья Ивановна не ушла в магазин. Никто не отозвался, и Ольге пришлось выбираться из-под одеяла и, покрываясь от холода мурашками, закрывать окно. «Черт, ну и холодина!» Она юркнула обратно в постели закуталась в одеяло, как в кокон. На столике у телевизора призывно возвышалась стопка дисков, но для просмотра нужно было снова встать, теряя драгоценное тепло. Коммунальщики в этом году решили сэкономить на отопление, и потому батареи в доме еле-еле дышали, не согревая воздуха в комнате, даже до 18 градусов, а мама еще и окно зачем-то открыла. Но такое правило негласно действовало в доме при жизни отца. Утром, встав в 6, он приоткрывал окна в спальне комнате Ольги, чтобы чистый утренний воздух сделал пробуждение более легким. И вот отца нет, а мама по-прежнему это делает. Решительно откинув одеяло, Паршинцева прошлёпала босиком в кухню, вытащила из-под полотенца несколько свежих, ещё тёплых оладий, бросила их на блюдце, большую белую кружку, расписанную красными горошками, опустила пакетик чая, залила водой из чайника, бросила туда же пять кусков сахара и, подхватив блюдечко с оладьями направила в свою комнату. Устроившись постели, Ольга включила проигрыватель дисков и, поглощая завтрак, принялась внимательно следить за действием фильма — Стараясь не упустить ни одного движения актёров, ни одного взмаха мечом. Сюжет волновал её мало, но вот все эти позы, взмахи, удары... Было в них что-то завораживающее, интригующее. Ольга настолько погрузилась в атмосферу фильма, что не заметила, как съела все оладьи и теперь нетерпеливо шарила рукой по пустому блюдцу. За этим занятием её застал Наталья Ивановна. «Ну, опять в постели ешь, укоризненно», — сказала она, подхватывая готовую упасть на пол блюдца. «Ну, мам!» — отмахнулась Ольга. «Не ругайся! Принеси еще оладушков, а!» Наталья Ивановна только головой покачала. Когда дочь увлеченно чем-то занималась, то словно отключалась от внешнего мира и не замечала ничего вокруг. Она ушла в кухню и села за стол, подперев кулаком щеку. Ольга все больше становилась похожа на отца, и постепенно проявлялась та же твердость характера и преданность своему делу. Лишь бы не стала такой же фанатично отдающейся работе. «Мам, ты про меня забыла!» — раздался из комнаты возмущённый голос, и Наталья Ивановна, встрепенувшись, принялась складывать в блюдце оладьи. Из подвала пахло сыростью и плесенью. Мужчина, поморщившись, спустился вниз и, нащупав на полке справа от лестницы свечу, зажёг её. Дрожащее пламя слабо светило помещение, выложенном кирпичом. Вдоль стен высились полки, забитые всяким хламом, пустыми стеклянными банками, какими-то коробками, стопками старых журналов и книг, перевязанных бечевкой и узлами с трепёмом. Обычный подвал, в каких люди хранят то, что уже не нужно, а выбросить пока жалко. Сюда сводятся старые вещи, сопровождаемые фразой: "Может, пригодится на дачу". Старая обувь, вышедшая из моды, но ещё хорошая, почти новая. В таких подвалах можно отыскать и бабушкины сундуки, потемневшие от времени, а в них старые фотоальбомы с множеством черно-белых карточек внутри. Но главной достопримечательностью этого подвала являлось совсем другое. На противоположной от лестницы стене расположилась добротная новая полка из массивной доски, а на ней... три человеческих головы на небольших деревянных подставках. Аккуратно причесанные волосы, чуть подкрашенные лица... И рядом с каждой прикреплена табличка с датой. Мужчина придирчиво смотрел экспонаты и пробормотал слух. Замечательно, осталось еще четыре.